Глава шестьдесят Жизнь на этом подворье вдруг показалась мне не такой уж и страшной. С этой пустотой внутри мне стало совершенно плевать, где доживать. Матушка еще что-то говорила, а я допила отвар из её кружки, стоявшей до сих пор нетронутой, и побрела в кровать. Перина обняла, как обняла бы меня, наверное, Варя или моя дочь, оставшаяся дальше, чем все существующие планеты с черным космосом между. Поражало одно, как я могла вот так быстро, за пару минут, буквально принять этого человека в свое сердце. Или это был зов крови? Одной крови в наших венах. Брат. И тут я вспомнила о Степане. Ведь он из кожи лез, чтобы меня снова вернуть, поближе держать, расположить к себе и своей новой семье братом моим называл младенца он не узнал он до сих пор считает меня дочерью а матушка сейчас льет слезы не только о своем грехе она причитает по тому кому не сказала правды боясь оказаться отверженной какая же ты тихо прошептала я глянув на женщину за столом испортила свою жизнь жизнь отца да теперь я степана считала Не собиралась дальше считать отцом, потому что он жил с женщиной, которая его ни дня не любила. И мою тоже, добавила я, прислушиваясь к улице. Там было тихо, и дождь уже закончился. Поспи, милая, все наладится. Настанет утро, и все наладится. Она подошла, погладила меня по голове, потом забрала посуду со стола и вышла шмыгнул по двери запор. На столе осталась лампа. Я встала, взяла табурет и поставила в углу, прямо под оконцем. Встала на него, оторвала тряпку и в эту дырку, проделанную в толстяном бревне, как в подзорную трубу, уставилось чёрное небо. Где-то там далеко уже спасли или не успели спасти Костю. А Николай, наверное, не поверил ребятне, решил, что я сама сбежала. Хоть бы так и подумал. «Фёкла, лишь бы вы успели уехать, потому что я ошиблась. Никакого весенней мне не привалило, и все возле меня попадают в беду, как и раньше, тогда, в той жизни, где небо разрезано вдоль и с самолетами, где ночами продолжают гудеть машины, а не стрекотать кузнечики, как тут», — шептала я, моля Бога, обязанного презреть за этим местом, пожалеть семью моего не случившегося отца я не помнила как слезла с табурета какой улеглась на кровать снов не было а утром проснулся от громких криков на улице запор шаркнул по двери вошла Агафья. за ней мать двери закрыли и запор опять встал на место или она пора рассказать нам Что за человек ломится сейчас в ворота и обещает привести городничего? Говорит, у него есть бумага от твоего отца, позволившего жить и работать в усадьбе. Обещает, что упечет в тюрьму, на каторге сгнает за то, что мы тебя здесь держим силою. Агафья говорила спокойно, но таким твердым, уверенным голосом, что мурашки поползли по моей спине». Брови ее поднялись так высоко, в удивление, что казались приклеенными, иначе не могла бы она так долго их держать. Отвращение ко всей этой истории, похоже, и вызвало тошноту. Я сглотнула горькую слюну и присела в постели. Там, видимо, мой братец. «Вересов Николай Палыч. Вы же знаете такого? Правильно?» Не жалея мать, громко ответила я. Сердца они во мне не оставили, и ждать даже намека на человечность я им не обещала. «Что? Какой палыч?» С трудом поняв, о чем я говорю, переспросила мать. Агафия зыркнула на нее. «Что ты ей сказала?» Выпалила игумения и прошла к кровати, походя уронила табурет, зацепив подолом, но словно и не заметила этого. «Родина мать, только в платке», вслух озвучила я имя той, на кого она была похожа. Ты не человек, ты памятник, тетушка. Каменный, без сердца и без души. Она бредит, Агафюшка, бредит, милая, мать бросилась ко мне. Что она тебе рассказала? Тетка своим железобетонным голосом продолжала выспрашивать меня. Правду, ответила я. Я узнала про Кирилла Вересова, только когда разговоры пошли, что вы гуляете. Тогда, матушка твоя и упала в ноги мне и назвала имя твоего отца игуменя вдруг опустила плечи и забубнила глядя в пол ты ведь не его я сестра ответила я ему кузина а это тоже не самое хорошее да и жить так не по людски без божьего благословения Агафья говорила со мной теперь иначе будто сумасшедший а ее приторного голоска становилась еще хуже чем от того начального Гуляла я с его братом Николаем Павловичем. Выходит, я не Степановна. Значит, я Павловна? Спрашивала, а перед глазами стоял счастливый Степан, усаживающий меня за стол, смотрящий на меня, как написанную икону, и не знающий, чем угодить. За него было обидно. Нет, твоего отца звали Борисом Еленушка. Помер он, и детей не оставил после себя. Я не сразу поняла, о чем она говорит, но когда через пару минут эти слова, вылетевшие изо рта Марии, сложились в предложение, я вздрогнула. «Матушка Агафия!» За дверью раздалось женское басовитое обращение, и колотить принялись нещадно. «Повтори. Еще. Кто этот Борис?» Я выбрался из-под одеяла, подошла к Марии и, нащупав рядом табурет, опустилась на него. Ноги не держали совсем. «Умоляю, ради Бога, скажи, кем приходится мой отец Вересовым?» Сердце мое пропускало удары, а мне чудес наоборот, после долгого простоя вновь, хотя пока не часто, а начинает биться. «Борис Ильич Тимошников, брат родной матери этого самого Кирилла Ивановича, который теперь хозяин усадьбы», — ответила мать, все еще шмыгая носом. «Ты разве не с ним?» Она сиклась, поняв, наконец, что говорили мы о разных людях. «Так значит, мать Кирилла и ее брат, он ведь никто Николаю?» В голове моей Раэль с цепочки родственных связей, которые я никак не могла собрать в нужную, понятную и логичную. «Николай, если брат по отцу, то не кровный вовсе», ответила Агафья, но все еще не отперев двери. «Он заявляет, что жених официальный» и что предложение сделал в доме какой-то Дарьи Митриевны, и что свидетелей к городничему приведёт больше дюжины, разборчиво уже вполне сказала женщина за дверью. Я встала на ноги, прошла к двери и громко велела. «Открывай! Он и правда мой жених! И приведет свидетелей! Так и есть!» Я не знаю, как чувствуют себя люди после полной остановки сердца, но мне сейчас было куда лучше и куда новее». Словно стояла на парапете, прыгнула, передумала и снова оказалась в изначальной точке. Словно качнулся маятник, и мне... «Вот, держи еще один шанс!» «Ни слова никому, а то всю жизнь себе испортишь, поняла?» — грозно спросила игуменя. «Поняла», — ответила я. «Отвари», — приказала хозяйка этой игрушечной тюрьмы. И я вышла, не оглядываясь на Марию. Матерью я ее называть больше не хотела. А вот тетка, в одном она не права была, в том, что не вызнала имя настоящего отца, не сделала ничего, чтобы попробовать наладить их брак. Но сейчас мне было не до них. Совсем не до них.